Нарием сцен. Громоздкий, насмех спонтированный капустник с псевдосибирским колоритом и невнятной идеей случая, как разъяснял сам режиссер, объединяющего людей разных классов и верований. Магистр философии, американский миллионер, писатель и прочие заброшенные в дебри Сибири комические персонажи из творчества Кукрониксов – которых всячески обихаживает простая русская женщина Варвара Комарова в исполнении 58-летней Орловой. Было такое чувство, что сидишь на банкете рядом с шумным, бесперебойно и плоско шутящим господином, которому некому сделать замечание. Рассказывают, что когда экран погас, Орлова очень долго молчала, глядя в сторону, а потом тихо, но отчетливо проговорила. Нет, тут что-то не то. Она могла поверить в собственный провал, но чтобы не получилось у Гриши, что не кадр, говорила она, то пустота, а у меня одни перепевы и перепевы себя самой. Ужасно. Словно только тем и занимаюсь, что пытаюсь повторить старые приемы, Но ничего уже не получается. Тон этой самооценки несколько смягчился позднее, когда появились первые рецензии и первые же разносы. Возможно, необходимостью защищаться и вызвана фраза Орловой, полушутливо сказанная ею после премьеры в одном из кинотеатров. Это смогут оценить только потомки. Потомки об этом фильме знают теперь также мало, как и о предыдущей ленте Александрова «Человек-человеку», своего рода прелюдия, сувенира. А вот современники отнеслись к нему без особого пиетета. Были дежурные похвалы, очень сухие и безадресные. Радостное утверждение жизни, гимн веселья и счастья, озорное, забавное произведение. Все в таком духе. Была статья Минца полное деликатных восклицаний. «Так попробуем спорить так, чтобы не разбить сердце художника», писал вежливый критик. «Будем спорить так, чтобы не ранить его душу, не оскорбить его. Давайте спорить так, чтобы вдохновить художника на новый труд». После этих заклинаний следовал подробный пересказ сюжета, неизбежно путанный новый пируэты и новые восклицания. Тяжело было перейти, собственно, к делу. Интерес художника ко всему новому, что происходит в нашей действительности, штурм ангары, пуск космической ракеты, превращение бывшей тюрьмы в гостиницу для туристов и тому подобное оборачивается во вред картине, ибо боязнь упустить что-либо превращает единое полотно нашей жизни в некую выставку. Выставочная задача настолько овладела автором-режиссером, что в фильме оказался перебор фактов, оказалось нарушены художественные пропорции, и картина начинает утомлять, а где-то и раздражать. Помимо всего прочего, у фильма солидный метраж 2945 метров. Для комедии, особенно для обозрения, это много. И дальше. Александров предпринял попытку сделать все самому и написать комедию и поставить ее. В таком жанре, как комедия, это очень трудно даже такому крупному мастеру, как Александров. В «Русском сувенире» занят первый состав исполнителей – Любовь Орлова, Илина Быстрицкая, Эраст Гарин, Андрей Попов, Павел Кадочников и другие. Но актеры не порадовали на этот раз зрителей и, думается, сами не испытали творческого удовлетворения от этой работы. Слишком эскизный, прямолинейный драматургический материал был в их распоряжении. Живых характеров не получилось. А если рассматривать персонажей с точки зрения театра масок, то и здесь автору не удалось добиться цельности жанра. О писали осторожно и вкрадчиво, или не упоминали вовсе. Позднее в традиционно недружественной для Александрова литературной газете появилась статья «Зоркой».